Глава десятая После судака мы пробыли день в Коктебеле и отправились в Феодосию. Феодосии мне очень понравилось. Мы остановились в хорошей гостинице и сняли номера на одном этаже. На следующее утро Влад познакомился с приятной дамой бальзаковского возраста, владелицей двух ресторанов и кафе. Устоять перед ухаживаниями молодого энергичного мужчины она не могла. Вскоре Влад переселился в роскошный загородный коттедж, принадлежавший его возлюбленной. Поверив, что я сестра Влада, она и меня пригласила пожить у нее, но я благоразумно отказалась. Однажды Влад забежал ко мне, радостно потирая руки. «Хорошая вдовушка, душевная. Светочка, у тебя права есть? Она хочет подарить мне новенький форт. Ты поможешь мне перегнать его в Москву? Конечно, помогу, а почему бы и нет?» Влад посмотрел на часы и расстроенно сказал, «Извини, Светка, рад был с тобой посидеть, да на работу надо, вдовушка ждет». Расстегнув спортивную сумку, он выставил на мою тумбочку коробку шоколадных конфет и бутылку шампанского. «Это чтобы тебе не скучно было, сестренка». Как оказалось, Галька была права, отдых пошел мне на пользу. Я ела много фруктов, загорала, купалась. Одним словом, приятно проводила время». В один из дней я решила позвонить подруге. Услышав мой голос, Галька обрадовалась и посоветовала пока не уезжать из Крыма. «Галь, скажи правду, меня кто-нибудь искал?» «Конечно!» Тяжело вздохнула она. «Приехал какой-то урод, похожий на обезьяну. Зашел в кабинет к нашему директору и просидел у него около часа. О чем они говорили, не знаю, но в общем трудно догадаться». «Ну и как шеф?» «Проводив гориллу, он сразу зашел ко мне в кабинет. Он же знает, что мы с тобой подруги. Спросил, что у тебя случилось и куда ты могла уехать». «А ты ему что сказала?» «Сказала, что у тебя тяжело заболела бабушка, и ты уехала к ней в деревню. Тогда он спросил, что это за деревня и где она находится. Но я пожала плечами и сказала, что не имею представления. Знаю, что где-то в Дальнем Подмосковье, и все». Он попросил сразу сообщить ему, как только ты появишься. Мол, у него к тебе очень важное дело. Он хочет с тобой поговорить. Неужели он продался этому уроду? Похоже на то. У тебя деньги есть? Пока есть. Тогда отдыхай и не забивай себе голову. У меня уже наклевывается вариант обмена. Галька, а сколько я буду тут прохлаждаться? Пока все не успокоится. А когда все успокоится? Думаю, скоро. Вернешься и сразу переедешь на другой конец города. Там тебя днем с огнем никто не найдет. Купишь цветочный павильон и займешься бизнесом. А я тебе буду помогать. Ты хочешь сказать, что бросишь работу в службе? Конечно. Меня уже тошнит от этих озабоченных козлов. В последнее время одни садисты звонят как назло. И именно в мою смену. Я ведь тоже живой человек. У меня эти извращенцы поперёк горла стоят. «Ничего, Светка, откроем цветочную точку, раскрутимся и заживем нормально». «Что-то на мне». «Не бойся, тебе пятьдесят тысяч долларов должны душу греть. Слушай дальше. Вслед за гориллой приехали двое. Один рыжий, другой лысый. Тоже к начальству пошли. Тобой интересовались, но эти себя поскромнее вели. И еще я тут мимо твоего дома прошла, как будто случайно». «И что?» – напряглась я. У твоего подъезда иномарка стоит, а в ней парочка бредоголовых качков с цепями на шее. Я в булочную сходила, повертелась вокруг дома, а они все сидят, курят, музыку слушают. Ты же сама знаешь, какой у вас в подъезде контингент. Иномарок отродясь не бывало. Я сразу поняла, что это по твою душу. Караулят изверги. Посмотрим, насколько их хватит. Я до автомата дошла и позвонила в ближайшее отделение милиции. Назвала адрес твоего дома и сказала, что вот уже несколько дней во дворе дома стоит подозрительная машина. Попросила, чтобы ее проверили. Затем спряталась за углом и принялась ждать. Через несколько минут приехал патруль. Вышли менты и проверили у братков документы. Наверное, у них все было в порядке. Правда, у одного оружие оказалось. Но он ментам какую-то бумагу показал. Пугач одним словом. Как только менты уехали, иномарка тут же испарилась. Но через 10 минут на ее место другая приехала. Наверное, эти сволочи решили местным жителям глаза не мозолить и почаще машины менять. Ну дела. Тяжело вздохнула я. Ничего, Светка, прорвемся. Не будут же они тебя всю жизнь у дома караулить. Мы их обдурим. в Втихаря квартиру разменяем. Как это втихаря? Разве получится? Что-нибудь придумаем, не переживай. «Ой, Галька, не нравится мне все это. Втянула ты меня в непонятную авантюру». «Да кто тебя втягивал?» — спылила Галька. «Ты сама втянулась. Это ведь не я, а ты деньги нашла. Только учти, подруга, только дурак может отказаться от 50 тысяч долларов. Если бы мне этот портфельчик достался, я бы уже давно в другом городе отсиживалась. Эти деньги стоят того, чтобы ради них от бандитов побегать. С легкостью деньги еще никому не доставались. А ты как хотела. Ты хотела, чтобы тебе за спасибо портфельчик с баксами упал. Так не бывает, дорогая. За деньги нужно бороться. Ты за всю свою жизнь столько не заработала. Ладно, Светка, не бери в голову. Все идет по плану. Ты, главное, отдыхай на всю катушку. Оттягивайся по полной программе под крымским солнышком. Но лишнего языком не болтай. Я посмотрела на часы. Заказанное время почти истекло. «Ты с Владом поладила?» – спросила Галька. «Поладила. А что с ним не ладить? Нормальный парень. В конце концов, каждый зарабатывает на жизнь, как умеет». «Это ты верно подметила. Ты вон тоже заработала не слабую сумму». «Галька, время уже заканчивается. Скажи, а Сергей случайно не звонил, не искал меня?» Голос мой дрогнул. «Нет», – безразлично ответила Галька. «А я-то думала, что ты про него уже забыла». Неужели крымское солнышко не пошло тебе на пользу? Заведи-ка ты лучше курортный роман. Да, конечно. Вяло согласилась я. И, услышав короткие гудки, повесила трубку. Курортный роман. Хм, придумает тоже. С кем тут его заводить? Кругом одни самцы так и норовят под юбку залезть. После того кабака вообще на мужиков смотреть не хочется. Дождавшись вечера, я зашла в небольшой уютный ресторанчик и села за дальний столик. В зале играла медленная музыка, посетителей было мало. Официант принес виски. Медленно потягивая его, я старалась во всех подробностях припомнить разговор с Галькой, чтобы разложить его по полочкам. «Простите, я вам не помешаю?» — раздался за спиной приятный голос. Обернувшись, я увидела молодого человека в светлом костюме из льна. «Садитесь, если хотите». Пока он делал заказ, я искоса изучала его.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 То, что я увидела, привело меня в шок. В противоположном углу, за колонной, увитой искусственным виноградом, сидел мой любимый Сергей. С нескрываемым обожанием он смотрел на свою спутницу. Ее я узнала сразу, хотя до этого видела только на фотографии. Рыжеватые волосы, обгоревший на солнце нос. Ну Но что он нашел в этой мымре, кроме больших денег? В который раз обреченно подумала я. И надо же было встретить их именно здесь. Вот тебе и приятный отдых на берегу Ласкового моря. Знала бы, осталась в Москве. Светик, ну как ты тут? Не скучала без меня?» Игриво пропел над духом вернувшийся роман. Рассеянно кивнув ему, я продолжала смотреть на Сергея. Мне казалось, что это нелепый сон. Какого черта он вообще приехал сюда? С его-то средствами вполне можно отдохнуть на богамских островах. Или на худой конец в элитном форосе, где один день пребывания стоит бешеные деньги. Налив себе полную рюмку виски, я залпом выпила ее. В эту минуту Сергей повернулся в мою сторону. Глаза его расширились, он замер. Веснушчатая мымра, почуяв неладное, затеребила его за плечо. Бросив на меня мимолетный взгляд, она нахмурилась. Сергей взял себя в руки, натянуто улыбнулся. Поприветствовал меня едва заметным кивком и отвернулся в другую сторону. Роман по-прежнему болтал не умолкая. Слушая его в полуха, я отвечала не в попад. И, наконец, сославшись на духоту, вышла из прокуренного зала, обещав вернуться через пять минут. В туалетной комнате я накрасила губы ярко-алой помадой и, глядя на себя в зеркало, подумала о том, что, кажется, выгляжу неплохо. По крайней мере, меня даже сравнивать нельзя с этой рыжей пиглицей из Штатов. И все-таки, зачем он приперся сюда? Не давала покоя мысль. В просторном холле меня уже поджидал Сергей. «Здравствуй, Сережа!» Почти шепотом произнесла я. «Привет! Ты что, решила за мной следить?» «Глупости! Я и понятия не имела, что ты здесь. Я увидела тебя случайно, чему, надо сказать, удивилась. Ты ведь не собирался отдыхать!»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 «Ну и что, получается?» «Роман крутить получается, а вот тебя забыть никак не могу». «Слушай, ты и вправду за мной не следила?» «Конечно, я и понятия не имела, что тебя занесет Феодосию. Обычно такие, как ты, отдыхают на Канарах. Моя супруга никогда не была в Крыму. У нее от заграницы уже голова трещит. Но ведь здесь теперь тоже заграница. Это ближнее зарубежье». «Понятно. Значит, у твоей супруги голова трещит только от дальнего».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 Донеслись до меня слова Серёжкиной жены. «Этому есть объяснение. Недавно она застукала своего мужа с другой женщиной. Кому это приятно?» – ответил Сергей. Сев на место, я посмотрела на скучающего Романа и зевнув произнесла. «Мне здесь порядком надоело. Я решила пойти в номер и завалиться спать. Выспаться можно и дома. Где же романтика?» «Романтика? Ты что-то можешь предложить?» «Конечно!» «Я предлагаю взять бутылку виски, бутерброды и отправиться на берег моря». «Что ж, неплохая идея», — согласилась я. Несмотря на позднее время, на пляже было полно народу. Чтобы найти укромное местечко, нам пришлось пройти с добрый километр. Роман достал непочатую бутылку виски и ловко сделал бутерброды с красной икрой. А он не похож на экономиста, который сидит на голом окладе. Вскользь, подумала я, но тут же прогнала эту мысль. Может, копил человек целый год, чтобы поехать на курорт и приударить за красивой девушкой. Скинув туфли, я подошла к воде. «Надо же, какое теплое море! Теплее, чем днем!» «Светлана, у тебя какие-то проблемы?» Неожиданно спросил Роман. «С чего ты взял?» «Я чувствую, что ты напряжена. Тебя что-то сильно гнетет и не дает покоя». «Я-то думала, что ты экономист, а не психолог». «А я и есть экономист», – обиженно произнес Роман. «Просто я неплохо разбираюсь в психологии». «Это, конечно, здорово, но мои проблемы касаются только меня, поэтому я не хочу о них распространяться». «Как скажешь», – пожал плечами Роман. «Просто я подумал, что смогу быть тебе чем-нибудь полезен». Я молча смотрела на белую полоску прибоя, выделявшуюся в темноте. «Все-таки странный тип этот роман. Он ведет себя так, словно знает, что я совершенно случайно попала в скверный оборот. И вообще, почему он так сильно удивился, когда услышал, что я приехала с братом? Можно подумать, он прекрасно знает, что у меня нет никакого брата. А может, он хочет получить от меня какую-то информацию? А может, он очутился за моим столиком не случайно? Да нет, ерунда. Не похоже». Просто Роман хочет произвести на меня впечатление и лезет из кожи вон, чтобы мне понравиться. «Извини», – улыбнулась я, – я и в самом деле немного подавлена. Сегодня в ресторане я увидела человека, с которым довольно долго встречалась. «Ты сказала, встречалась?» «Да, именно так, потому что больше мы, по всей вероятности, встречаться не будем. К нему приехала жена и, как выяснилось, приехала навсегда». «Ну и что? Многие мужчины, будучи в браке, встречаются с женщинами. Это вполне нормальное явление». «Может быть. Я раньше тоже так думала, пока не влюбилась. Мне слишком мало одной встречи в месяц. Так мало, что ты даже представить не можешь. Я не могу больше делить его с другой женщиной. Просто не могу, и все». «Ты с ним об этом говорила?» «Говорила. Только толку мало. Он сказал, что не собирается разводиться. Мне ничего не светит, пока у него есть жена». Самое главное, что она собой ничего не представляет. Обычная женщина, красотой не блещет. Правда, по утрам она пьет капучино и ест бутерброды с черной икрой. А днем заказывает вино за 30 долларов. А ужина это ситриной, в сыре под кокосовым соусом. У нее есть деньги, а против денег трудно устоять. Роман задумался. «А он тебя любит?» Наконец спросил он. «Мне кажется, что да». «Получается, все бы у вас сложилось как надо, если бы не соперница». «Точно!» — грустно сказала я. «Мымра американская, будь она проклята! И что ей в Штатах не сиделось? С ее-то деньгами она себе любого найдет. А мне любого не надо. Для меня он один-единственный». «Свет, да что ты себе голову забиваешь? Смотри, в твоей пьесе три действующих лица. Одного убираем, и остается два». «Проще говоря, тебе нужно убрать соперницу. Только так ты решишь свои проблемы». «Как это?» – вздрогнув, спросила я. «Я, по-моему, ясно сказал, что тебе нужно убрать соперницу». «А как я должна ее убрать? Она же не вещь, а живой человек. Подстрой несчастный случай. Отрави на худой конец. Есть тысячи вариантов». «Что ты несешь?» От возмущения я с трудом перевела дыхание. «Ты что, умом тронулся?» «Разве можно такие вещи советовать? Я же не убийца! Да у меня никогда в жизни рука на другого человека не поднимется!» Роман пристально посмотрел мне в глаза. «Если у тебя рука не поднимется, то найди того, кто сможет это сделать. Не все же страдают такими комплексами, как ты. Некоторые не брезгуют никакой работой, если получат за нее хорошее вознаграждение. Ты хочешь сказать, что сможешь кого-то убить?» Тяжело задышала я. «Да...» «Да кто ты такой, чтобы запросто предлагать мне подобные вещи? Откуда ты вообще взялся на мою голову?» «Я смогу это сделать», — ледяным голосом отрезал Роман. «Для тебя я сделаю это за умеренную плату. Ты не пожалеешь, Света. Я предлагаю тебе своеобразную сделку. У меня будут деньги, а у тебя счастливая семейная жизнь». «Вот это да», — охнула я, пытаясь сохранить самообладание. «Неужели такое бывает?» «Подсел за мой столик, заплатил за ужин, поинтересовался тем, что творится у меня на душе, а теперь подстрекает на убийство». Не выдержав, я отвесила Роману звонкую пощечину и громко закричала. «Ты, придурок! Ты что себе позволяешь? Ты что, решил меня подставить? Да пошел ты ко всем чертям, идиот несчастный! У тебя еще молоко на губах не обсохло, убийца хренов!» Роман потер щеку и зло прищурился. — Замолчи, истеричка, а то я ведь могу и разозлиться. Мне не нужно, чтобы ты немедленно ответила на мой вопрос. Я не тороплюсь. Подумай над моим предложением. А насчет молока ты зря загнула. Оно у меня уже давно обсохло, еще много лет назад. Я напряглась, махнула рукой и со словами «Да пошел ты!» бросилась прочь.